Глава тридцать ч е т в р Двойная петля времени. Все ждут конца света, а я жду конца тьмы. Мудрец. м о ё пробуждение, если можно так назвать то состояние, в котором я оказался, было ужасным. В начале был очень неприятный сон, от которого я и очнулся. Кристиан звала меня на помощь. У них там случилась беда. После закрытия портала появились темные. Кто это и что я не понял, но только им нужна моя помощь. Но когда она увидела меня с трудом стоящего, то забыла обо всем на свете и бросилась ко мне. Я стоял на песчаной поверхности, а вокруг была темнота. Только маленький участок подсвечивался слабым тусклым светом. Оглядев себя, я понял, что уже практически перешагнул грань между жизнью и смертью. Правой руки у меня не было по плечо. А вся правая половина тела была парализована. Что случилось? Почему ты в таком виде? – спросила она, подбежав ко мне, не решаясь обнять меня. Я притянул ее левой рукой и поцеловал. Мы проиграли. Вторжение не остановить. Я сделал все, что мог, и даже больше. Позаботься о детях, сказал я с большим трудом, так как правая половина лица практически не двигалась. Нет, я тебе запрещаю, не вздумай бросать меня и детей. Я не справлюсь одна, ты мне нужен. Прошу, не уходи, борись до последнего, ты можешь. Я верю, ты можешь. Я люблю тебя. Прокричала она, тая в моих руках. Налетевший ветер начал размывать и меня. Пока я не погрузился в о тьму, но забыться в небытие мне не дали. Тянущая боль вернула меня в сознание. Не открывая глаз, я понял, что виденное мною во сне имеет реальное обоснование. Правая часть тела была парализована, а руки я не чувствовал совсем. При попытке вызвать искин в нейросети я добился только головной боли и потерял сознание. Следующее пробуждение было таким же противным, но сейчас крышка медицинской капсулы была открыта, а вокруг слышался писк аварийной тревоги. Помещение было в дыму. Узнать подробности я не мог, так как обращаться к нейросети я не рискнул. Попытавшись сесть, я увидел свое тело. Правая нога была вся в черных линиях, а правой руки не было. Черные вены и линии охватывали всю правую часть тела. Приложив усилие, я смог сесть в капсуле. Левой рукой я нажал на кнопку на краю капсулы и забрал из выдвинувшейся полки одноразовый скафандр. Не буду описывать, каких трудов стоило мне в него облачиться, но я в итоге справился и, встав, некоторое время привыкал к особенностям своего наполовину парализованного тела. Осмотревшись, я понял, что нахожусь на военном космическом корабле. А судя по периодической т р я с к е которой предшествует легкая вибрация, этот корабль ведет бой, и это стреляют плазменные орудия, но не очень мощные. Значит, я на крейсере. Вдруг корпус содрогнулся, а освещение мигнуло. Этот корабль только что пропустил еще одно попадание, а значит, щиты он уже потерял. Следовательно, нам осталось недолго. ч у в с т в о успокоенности и покоя начали наполнять меня. Неужели все сейчас закончится и на мне уже не будет лежать этот груз ответственности? Но я вспомнил сон, а скорее всего не сон, а э т о Кристиан связалась со мной. Им нужна помощь, моя помощь. Но что я могу сделать в таком состоянии? Ни сил, ни способностей. Инвалид, вот кем я стал. От чувства безусходности я зарычал, как дикий зверь, сжав кулак единственной руки. Нужно действовать, пока я жив, пока я живу, пока я думаю, я существую, а значит еще ничего не закончилось. Решив это, я ковыляя добрался до двери и, приложив левую ладонь к считывателю, открыл ее. Выйдя в коридор, я споткнулся и упал, с трудом подставив руку. Меня тут же подхватили с двух сторон крепкие руки, облаченные в противообордажный скафандр. Ваше величество, вам лучше оставаться в капсуле, командующий приказал охранять вас. Возможен а б о р д а ж силами противника, сказал один из стоящих с обеих сторон охранников, которых я даже не заметил. Помогите мне одеться в мундир, я иду на мостик, сказал я, а меня начало мутить. Пелена перед глазами закрыла мне обзор, но усилием воли я отогнал ее. Видя, что оба охранника застыли в нерешительности, я п р о ш и п е л "Выполнять". Меня практически занесли обратно, как оказалось, мундир лежал рядом, а я его даже не увидел. Что-то зрение меня начало сильно подводить. Оба солдата очень быстро облачили меня в мундир, а правый рукав заткнули мне за пояс сзади. Проводите меня на мостик, приказал я, и меня, подхватив под руки, практически понесли. Перед дверью в рубку я кивнул головой и, п р о й д я идентификацию по левой ладони, прошел в боевую рубку. Главнокомандующий на мостике. Отдал команду дежурный офицер, и я увидел, как удивленные люди смотрят на меня, и у многих на лице выражение обречённости сменяется на слабую надежду. Ваше величество, вы очнулись. Врачи сказали, что вы не ж и л е ц У вас мутация ДНК и идёт отторжение организмом собственных клеток. Проговорил командующий, повернувшись ко мне с удивлением на лице. А круги под глазами выдавали, что уже несколько суток он не спал, проходя десятиминутное восстановление в медицинской капсуле. Докладывайте, приказал я хриплым голосом, но тут же поправился. С того момента, как я вернулся из Рейда, когда ваш корабль появился и начал громить противника, мы уже собирались бросить поврежденное суда и прыгать в гипер, но вы вовремя вклинились в ряды противника и смогли связать его боем. Когда ваш линкор подбили, от вас пришел приказ переправить детей под охраной в столицу королевства Кристиан. А потом ваш корабль окутался псионическим щитом и держался до тех пор, пока мы не заставили противника спастись бегством. Вас нашли практически мертвым, даже медицинская капсула сообщила, что на 70% процентов вы мертвы. Реанимировать вас капсула отказывалась, поэтому было принято решение поместить вас в а н а б и о з и найти другую капсулу. Забрав всех, мы покинули систему, прыгнув к столице. Там я выполнил ваше распоряжение и отправил детей под присмотром на указанную вами планету. Вас решено было оставить в столице с лучшими врачами и медицинским центром. Передав вас на попечение врачей, я, собрав остатки кораблей и приняв немногочисленное пополнение, отправился отражать нападение на очередную систему. Нам удавалось сдерживать противников в течение трех месяцев. Как неожиданно для всех интоксикоиды отступили, и мы уже начали радоваться, предвкушая, что все закончилось. Жуки бежали в буквальном смысле этого слова, забывая эвакуировать своих солдат. Но радовались мы недолго. Вместо флота интоксикоидов появился другой флот, в разы превышающий флот разумных жуков. На переговоры они не шли, а сразу же атаковали. При этом их корабли были более маневренные, несли более мощное вооружение, и прыжок между системами они совершали быстрее. Неся потери, мы стали отступать, теряя планету за планетой. А потом пришли видеорепортажи с границы фронтира, р а с п о л о ж е н н ы е на противоположной стороне с о д р у ж е с т в а огромные корабли инопланетян входили в безоружные системы и моментально захватывали их, а затем производили высадку десанта. То, что творилось на планете, иначе как зачистка назвать нельзя. Людей убивали, а часть съедали еще живыми. Это было зафиксировано в десяти граничных системах. Пока пытались собрать хоть какое-нибудь подобие флота, выяснилось, что связь потеряна со всеми граничащими с фронтиром планетами и космическими станциями. Корабли, посланные на разведку, просто исчезали бесследно. Только через шесть дней стало понятно, что это масштабное вторжение. Внезапно кадры с замолчавших систем посыпались как волна, и то, что там показывалось, ввергло всех в шок. Насчитали как минимум шесть флотов противника, каждый из которых способен уничтожить все содружество. Еще больше всех поразило то, что захваченные ранее планеты просто бросались, и уцелевшие войска грузились в корабли для атак на следующую систему. На переговоры противник не шел, просто зверски убивая посланников. В содружестве началась паника, и все, кто мог, пытались бежать в дальний космос. Но большинство попадало в ловушки, расставленные на границе фронтира. Да и смог ли кто-то прорваться через заслон, до сих пор непонятно. Затем пришла не менее шокирующая новость, что большая часть новой империи уже захвачена. И информации, что там происходит, получить не удалось. С проектом к о в ч е г связь оказалась потеряна, а посланный зонд показал отсутствие портала и артефакта древних. После этого я приказал собрать остатки флота у планеты, где ученые строят портал. Я вспомнил, что вы говорили про еще один шанс для всех спасти человеческую расу, поэтому мы сосредоточились на его охране и помощи в завершении. Портал построен, корабль из квазиживого организма интоксикоидов выращен. Нам в этом помогли ваши записи, которые ваш оруженосец смогла вытащить из Искина корабля. В корабле выращены капсулы на 1 миллион человек. По данным ученых, которые они получили с той стороны портала, там пригодная для человека атмосфера, теплый климат и приемлемый уровень враждебных бактерий и микроорганизмов. Но там очень развит животный мир, и он крайне враждебен к любым формам жизни, поэтому выжить в нем будет очень проблематично. В связи с этим при отборе кандидатур на эту экспедицию отдавалось предпочтение молодым и сильным, а уже потом уровню интеллекта. В качестве снаряжения выдано п р о с т е й ш е е о р у д и е с д е л а н н о е на основе костяных органических соединений. Дальше им придется пытаться построить цивилизацию с нуля. Принято решение расселить их равномерно по всей поверхности планеты, чтобы повысить шансы на выживание. Каждому из поселенцев выдан посевной материал и даны инструкции по выращиванию их. Все прошли короткие курсы по выживанию и оказанию помощи при отсутствии медицинских капсул. Мы планировали вас отправить с ними. До завершения проекта осталось шестнадцать часов. Я остаюсь здесь. Коллеги среди повстанцев не место. С ними отправитесь вы и ваша семья. Это приказ, и он не обсуждается. м о и жена где? спросил я. Эльза осталась на новой планете, и о ее судьбе ничего не известно. Алина с вашим ребенком здесь, ответил командующий. Возьмете их с собой, и вы отвечаете за них головой, сказал я, и почувствовал, как у меня закружилась голова. Меня подхватили и усадили в соседнее кресло. Чем вам помочь? – спросил подошедший медик после того, как, приложив медицинский сканер, увидел на его экране только красные показатели, сообщающие, что помочь мне невозможно. Я просто посижу немного и скоро приду в себя. Командующий, вы еще здесь? Немедленно покиньте мостик и идите выполнять мой приказ. Это для нас уже все закончилось, а для вас все только начинается. И не надейтесь на отдых, приказал я. Марк долго смотрел на меня, а потом, преклонив колено, произнес: «Слушаюсь, ваше величество». Затем он, отдав ряд приказов, покинул мостик крейсера. Я не заметил, как задремал, и меня разбудили только в тот момент, когда ученые собрались включать портал. На экране я увидел большой портал и огромный шар, что-то отдаленно мне напоминающий корабль интоксикоидов, вырученный под наши нужды, в глубине которого скрывался миллион поселенцев, которые должны возродить человеческую расу. В глазах многих присутствующих стояли слезы, и они их не скрывали. Вот портал замерцал, готовясь к открытию, а корабль с людьми, которым предстояло колонизировать неизвестную планету, начал свой разгон. В момент, когда он приблизился, вспыхнул портал, и через несколько секунд он погас, поглотив в себя и корабль. Внезапно запела тревога. На одном из радаров стало видно, как в систему входит огромный флот арахнидов, противостоять которому уже было некому. заместитель командующего отдал приказ приготовиться к подрыву научной лаборатории и всех построек и устройств, которые смогут вывести инопланетян на то, куда ушли поселенцы. Все несколько секунд смотрели на пустой экран, и внезапно появилась картинка мира, куда улетел корабль. Большая голубая планета с материками, желтая звезда и корабль, выпускающий миллион капсул в сторону планеты. Тут картинка показала планету, покрытую голубым морем и зеленым ковром растительности, а между ними бродили самые настоящие динозавры. Тут у меня в голове все сложилось: я отправил поселенцев колонизировать Землю, а корабль останется на орбите, став Луной. Мозаика всех хитросплетений судьбы и моего появления в этом мире и слова, что я есть альфа и омега, начало и конец человеческой цивилизации. От осознания этого мне на душе стало легко, и я уже не обращал внимания на сигнал тревоги о ракетной атаке на крейсер, а сидел, закрыв глаза и плакал. Цикл древнее завершён. Читайте продолжение в других сериях циклах.